Глава пятая Оридель неторопливо шла от подоболи знакомым, но после нескольких дней, проведенных землянином, казавшимся немного чужими коридором, и мысленно подбирала слова и аргументы, которые смогут переубедить Линдерора, избранного советом кланов-предводителя похода. Перед входом в его каюту остановилась, поправила форму и проверила, Чтобы край церемониального фалантрина был, как предписано, по уставу, точно на два пальца выше бровей, и мысленно приказала ничем не отличающееся от соседа, кроме номера двери, открыться. Маленькая аскетичная комната, слева приоткрытая дверь в санузел, справа у окна заваленный исписанными листками низкий стол, объемная картина с видом бело-голубой планеты, таламаша до ее уничтожения. На стене. Если долго на нее смотреть, то можно заметить, как медленно перемещается терминатор. Гаснут и загораются теплые точки городов и движутся атмосферные вихри. На противоположной стене знак Творца Вселенной круг с вписанным в него косым крестом. Знак сана обитателя комнаты. Услышав стук в двери, Драуни за столом поднял голову на суровом лице с признаками постанабиозного истощения проскользнула легкая улыбка пристально взглянул на терминал связи с искусственным интеллектом корабля он стремительно собрался в узкую полосу линдерор упруго поднялся по внешнему виду и не скажешь что недавно разменял третью сотню лет впрочем это был не возраст для драуни Благодаря прогрессу в медицине и биологии тысячелетние старцы никого не удивляли. Встретил Оридель на полпути, на миг прижал девушку к груди. Это означало, что троюродный дядя не склонен придерживаться требований этикета и расположен поговорить по-родственному. Отстранился. — Садись, доченька, садись, — произнес обманчиво простецкой улыбкой. Хочешь чашечку мате? Я только что приготовил. Спасибо, дядя. Было бы неплохо. Девушка присела за стол. Палатрин отправился на край стола. Хозяин кабинета и самый влиятельный человек в экспедиции Драуни достал из встроенного в стену шкафа заварной чайник и две полупрозрачные чашечки. Тоненькая струйка хорошо заваренного напитка полилась в чашке наполняя воздух дразнящим и бодрящим ароматом. Как бы, между прочим, произнес. «Рассказывай, доченька, как тебе удалось выжить рядом с кровожадным дикарем и почему ты не разрешила его пленить?» Амрос так требовал придать тебя суду чести, что заплевал весь зал совета кланов. «Но это так, лирика. Пока твой старый дядя пользуется уважением, Все эти попытки ни к чему не приведут, но и на награду можешь не рассчитывать. Мужчина в притворном сожалении развел руками, потом бросил проницательный взгляд на дальнюю родственницу и не без ехидства повторил. — И все же, почему ты не дала пленить дикаря? — Дикарь? Невозможно описать, как это слово ошеломило Аридель не отрывая взгляда от блестящей и темной поверхности Мате, покраснело. Чувство растерянности пополам с доброй таликой злости охватило ее. В памяти всплывало участливое, совсем как у матери лицо Сергея, когда он слушал историю ее жизни. Потом бросаемые им взгляды и свои, украдкой ответные, от которых томительно и сладко ныло в груди. «Нет, он не дикарь». Возникшая пауза показалась ей мучительной. Наконец произнесла тихо но твердо. «Он не дикарь. И он не кровожадный». Она хотела еще что-то сказать, но мужчина остановил ее раздраженным жестом и зло катнул желваками. «Заботливый дядюшка исчез» а на месте его появился жесткий и твердый, словно алмаз, товарищ председатель совета кланов. Поднялся, заложил руки за спину, наискосок прошелся по невеликой комнате. И начался едва прикрытый родственными отношениями служебный разнос. Ридель выслушала подробный разбор действий взбалмошной девчонки, которой слишком рано присвоили звание майора-координатора. Иначе чем объяснить проявленную ею вопиющую некомпетентность? И если первоначальную лояльность к дикарю можно объяснить пережитым стрессом и возможностью выжить из него информацию об обстановке на планете, то дальнейшие события свидетельствуют... О забвении ею долго и граничат с воинским преступлением. Иначе чем объяснить приказ дрону не задерживать землянина, важнейшего источника информации на земле? Я могу замять это дело, но не буду. И то, что ты женщина, тебя не оправдывает. Творец вселенной заповедовал, что драуни все равны и одинаково отвечают за свои поступки. Не прекращая размеренной ходьбы, зло катнул желваками глава беглецов стола Маши. «И разговор этот только в память твоей достойной матери. Я слушаю твои оправдания». Не выдержав, Ридель засмеялась. В такт затряслись выглядывающие из рыжих волос острые кончики ушей. Действительно, в изложении Линда Рора история выглядела весьма дурно. Некий офицер не выполнил воинский долг. Вполне качественный повод для суда чести и, как минимум, разжалование. И за меньшие проступки теряли звание и честь. Мужчина присел на угол стула, склонился над девушкой. Я говорил что-то смешное, произнес резко. Расскажите мне об этом, майор координатор, и посмеемся вместе. То, что девушка сообщила грозному дядюшке, выглядело совсем по-другому. История вполне достойная пера великого романиста. Спавшуюся при катастрофе девушку берет в плен абориген, но потом он же помогает ей выжить, а отношения между вынужденными соседями проходят трудный путь от вражды до искренней симпатии. «Как твой дядя, я готов заплакать от умиления». Но как глава совета кланов я не вижу оснований для оправдания. Мы снова на войне. Аборигены дважды атаковали корабли ракетами с ядерными зарядами. Тебя вот тоже сбили. Слава демонам бездны, что ты выбралась с планеты и никто не пострадал. теперь ты, хоть понимаешь, что натворила? Ты опозорила фамилию и клан Лердов. Девушка вспыхнула. Дерзко вскинув подбородок, посмотрела прямо в чайного цвета глаза мужчины, как у матери и у нее самой. «Помильная кровь чувствуется», — с невольным одобрением подумал тот. «Такая же дерзкая». «Ты меня учил, что честь не в клане, а в поступках. Я уверена, что мой пошел на благо Драуни». Они долго смотрели друг другу в глаза. Стояла тягостная тишина. Глаза мужчины были насмешливыми и жесткими. Девушка упрямо прикусила губу и тихо произнесла. «Все так, товарищ председатель Совета кланов. И в то же время не так. Произошло чудовищное недоразумение. Абориген, его зовут Сергей, рассказал, что атаковали нас вооруженные силы одного земного государства, но... Хотя бы с частью землян можно договориться, что это такое государство. На это слово искусственные интеллекты Драуни давно обратили внимание, но так и не разобрались до конца, что это, и до прояснения обстоятельств считали их приблизительными аналогами кланов Драуни. Ридель пришлось долго разъяснять разницу между клановой структурой общества Драуни когда отдельные индивидуумы могут территориально проживать где угодно, но придерживаться правил и установлений клана и земными государствами, жестко регламентирующими законами жизнь живущих на компактной территории подданных. Наконец мужчина кивнул, показывая, что понял. «Разве мы не сможем договориться по-хорошему?» Девушка решила взять инициативу в свои руки. Вы же сами говорили, что земляне — наши братья по крови, глупые еще, но братья. «Между братьями и бывает самая большая вражда и ненависть», — глухо произнес мужчина, поднимая со стула и вновь начиная путь от стены к стене. Пример ушедших кланов недостаточно убедителен. Ушедшие кланы... Девушка подняла глаза на мужчину. «Пример неправильный. Сергей не такой, он хороший. Он единственный на планете, кто относится к драуне без предубеждения. Я передала ему устройство связи. Это шанс, это единственный шанс закончить дело миром. Мы можем связаться с руководством землян и попытаться договориться». «Хороший», задумчиво произнес Линдерор. Это так много и так мало, когда решается судьба расы, всех драуни. Драуни были вполне гуманны до войны с ушедшими кланами, в ходе которой обе цивилизации взаимно уничтожились, а выжившие ожесточились. Лендерор просто не мог поверить, что земляне не враги. Мужчина снова присел. Длинные сильные пальцы переплелись, Он сутулился, а в углу рта появилась скорбная складочка, выдающая почтенный возраст. Ей хотелось сказать этому безмерно усталому человеку что-то обнадеживающее, но она понимала, что любые слова бесполезны. Нужна информация, конкретная и четкая, дающая возможность решиться на поступки. Тишину разорвал резкий звук. Аридель вздрогнула и, попросив взглядом разрешения грозного дядюшки, достала из кармана устройство связи. На лице появилась ошеломленная и одновременно радостная улыбка, словно у ребенка, которому неожиданно и негаданно подарили торт. Девушка ахнула. Сергей. Линдерор поднял голову. Чуткие звериные уши дрогнули добрался как перед боем. Глава совета кланов был готов ко всему. «Включи громкую связь и переводчик», — произнес, откидываясь на стуле. Прикусив губу, девушка кивнула, расплываясь в счастливой улыбке, которую Лендерор заметил и оценил. «Аридель, это я! Прилетели спасатели! Я хочу предупредить тебя! Мне придется все рассказать о вас, все, что я знаю!» «Прости!» Повисла пауза, а девушка, все еще улыбаясь, покачала головой. «Глупчик, ой! Неправильно! Не знать, как сказать правильно! Не волноваться!» Девушка бросила быстрый взгляд на председателя Совета кланов. Тот согласно прикрыл веки. «Ты говорить все! Мы не против!» «Еще лучше, если ты связывать с руководством твоего государства. И еще. Извини, не могу больше говорить. До свидания». Звук исчез. К несколько мгновений мужчина сосредоточенно рассматривал смутившуюся под пристальным взглядом дальнюю родственницу, словно увидел в ней что-то впервые. «Невероятно! Мы не договорились с землянами» а какая-то девчонка смогла, а еще мне противоречит. «Иди, я подумаю, как поступить». Он придвинулся к девушке вплотную. Лицо председателя совета кланов стало бесстрастным. «И учти, решать буду без оглядки на то, что ты моя родственница». «До свидания». Ридель поднялась. Она поняла, что, по крайней мере, пока гроза миновала. Взгляд заставил дверь распахнуться. В коридоре выругала себя за торопливость, но сделанного не воротишь. На секунду ей стало страшно. Не за себя, заставшего близким и родным землянина. Внеочередной совет кланов состоялся в тот же вечер на самом большом корабле, размерами с небольшой земной остров. Сеннора дел Ниестра», что в переводе с языка «драуни» означало «пронзающий бездну». На верхней имитирующей поверхность планеты палуби, на просторной веранде, открытой в сторону отливающихся серебром альпийских лугов. Беспокойный ветер шелестел травами, а где-то вдалеке у реки переговаривались звонкими голосами птицы. На низеньком столике в крохотных чашечках дымился ароматный мате, наполняя воздух ароматом. В выращенных из пола креслах расположились трое. Председатель совета кланов Линда Рор в костюме цветов лэрдов, белом и зеленом. Напротив него стриженная под мальчика глава вооруженных сил, прославленная герой-генерал Бегаван и ее вечный оппонент, руководитель секции науки и путешествий, рослый сухопарый профессор Амрос, эстет и экстремист. Он, наоборот, носил седые волосы до плеч и истинно черный гражданский костюм, чем страшно нервировал Бегаван. Все трое самые уважаемые драуни, предводители кланов Таламаши, последние, кто остался от совета кланов. Выслушав рассказ Линдерора о приключениях его племянницы и выводах из них, Бегован скептически хмыкнула, не выразив вслух своего отношения. А Амрос громко поинтересовался, избегая смотреть Линдерору в глаза. «И вы хотите сказать, что ваши предположения основаны только на словах какой-то девчонки?» Вы полагаете такого шаткого основания достаточно для столь далеко идущих выводов? Я в глубочайшем сомнении. Глава Совета Кланов поджал губы. Уважаемый профессор, я глубоко уважаю ваше мнение, но вы сейчас не правы. Это не просто девчонка, это боевой офицер и кавалер Ордена звезды чести. Я настаиваю что к ее словам нужно как минимум прислушаться. Генерал Бегован подняла чашечку мате, с удовольствием сделала глоток, с веселым любопытством наблюдая из-под полуприкрытых рыжих ресниц за спорящими коллегами. Амрос возвел глаза к небу, словно удивляясь непонятливым учеником, и улыбнулся простодушно, почти естественно. Уважаемый Глиндерор, я оценю ваш сан и глубоко уважаю вашу столь боевую племянницу, но вынужден заметить вам следующее. Агрессивность — это ключевое свойство всего живого. Живое только потому и дожило до текущего состояния, что было так или иначе агрессивно а все недостаточно агрессивное проиграло гонку эволюции и исчезло. Это фундаментальный закон развития жизни. Таким образом, чужой разум будет агрессивен по биологическим причинам и никакое долговременное сотрудничество с ним невозможно. Прекрасно иллюстрирует этот тезис две ракетные атаки аборигенов на корабли и война с ушедшими клавнами. Увы, но это факты. Таким образом, предполагает что отношения с землянами сложатся как-то иначе ненаучно. — Мне странно, что приходится объяснять вам такие азы. — А! — хрипло произнесла Бегован. Хотела бы я увидеть цивилизацию высокоморальных пацифистов. Долго они бы прожили при встрече с саргисами. Глаза Амроса сощурились, а сам он принял вальяжную, даже несколько расслабленную позу, соединив ладони шпилем перед грудью. Алендерор дернулся, потом выдавил вежливую улыбку. Это далось ему не без труда. Как служитель Творца Вселенной по профессии, он был за мир и сотрудничество, а информация его единственной выжившей родственницы давала надежду на иной исход контакта, чем война и конфронтация. Уважаемый Амрс, я благодарен вам за изложение вашей гипотезы. Кажется, ее назвали вашим именем гипотеза Амрс Герея. Лендерор вопросительно посмотрел на профессора. Тот едва заметно кивнул и поморщился. Гипотеза красива, но это всего лишь гипотеза. К тому же недостаточно обоснованная. Как можно делать далеко идущие выводы по гуманоидным цивилизациям, если мы знаем только три нашу, ушедших кланов и родственников, аборигенов Земли? Профессор недовольно поджал губы. Намек на амбициозность попал точно в цель. Самолюбие старого ученого. Смею заметить, уважаемый Линдерор, что это, как вы выразились, всего лишь гипотеза, общепризнана в научном сообществе. Погибшим, так же, как и почти весь ваш клан, я скорблю о них вместе с вами. «А вот про это не надо!» — яростно произнес профессор, отвернулся. Лицо побледнело. Наступила тишина, столь полная, что казалось, ее можно было резать на пласты. Собеседники помолчали, склонив голову в ритуальном жесте скорби. Первым прервал его линдерор. «Да будут к ним милостивы демоны бездны!» — произнес упрямо. И все же ваша гипотеза не только не соответствует данным Творцом Вселенной законам, но и просто нелогично. — Ну-ка, ну-ка, — бледно улыбнулся профессор Амрус. — Я вас слушаю. — Вы, профессор, путаете агрессивность и способность на насилие, а это разные вещи. Ушедшие кланы атаковали нас в силу внутренних проблем своего общества. Это агрессивность, да. А когда мы дали им отпор, это не агрессивность, это способность на насилие. Вот она как раз и является фундаментальным свойством, с которым Творец Вселенной создал живое. Но оно совершенно не предопределяет фатальную предопределенность конфликта. Множество примеров симбиоза и сотрудничества разных видов, и тем более внутри одного вида. Есть в природе Таламаши. Извините, были. Амрос нахмурился и капризно изогнул губы, словно хотел что-то сказать, но Линдерор остановил его жестом. «Я закончу, с вашего позволения. По мере развития цивилизации...» Разумные становятся менее агрессивными, как и сама цивилизация в целом. Это прекрасно видно на примере эпохи объединения Таламаши, когда наши предки сумели презреть противоречия между кланами и объединиться. Кстати, аборигены Земли стоят на грани аналогичного периода, так что попытка договориться с ними имеет ненулевые шансы на успех. Амраз. Видя, что оппонент замолчал, дождался его кивка и с ехидной улыбкой промолвил. Ушедшие кланы с успехом доказали драуне снижение собственной агрессии. Десять сожженных планет и множество колоний подтвердят это. Здесь случай особый. Ненависть саргисов к нам давняя. Они даже биологическими существами нас не считают. Бегован удивительно уставилась на профессора. «Не считают биологическими существами? Что за чушь? Я думала, причина войны в их ненависти за то, что якобы изгнали их предков». Седые брови Амроса поползли вверх. «Вы что, не в курсе?» В ответ генерал отрицательно покачала головой. «Да...» Все это глупая секретность. Демоны бездны, сейчас она смешна. Речь идет об экосистемах нанороботов в нашей крови. Из-за них ушедшие кланы считали нас не совсем драуни, а скорее полуроботами. Это одна из причин их бунта и бегства столомаши. Бегован еще отхлебнула Мате, поморщилась. Уже остыл. «А что? Мне нравится. Конечно. Пара сотен ракет по планетке, и останется выжженный шарик. Но надо ли нам это? Попытка не пытка, давайте попробуем с ними договориться. С этими, как вы, уважаемый Линдерор, назвали земные кланы? Государствами. Ну да, вот с ними. Пока есть шанс договориться». Пусть самый призрачный, попробуем. А мы, если что, все в труху. Генерал шутливо вытаращила глаза в грозном выражении, как в изображениях демонов бездны, и коротко хохотнула. Военные слишком хорошо знали, какие силы истребления сосредоточены в их руках и слишком часто сталкивались с результатами их применения, чтобы относиться к войне столь же легкомысленно, как гражданские. Голосование было. Два за попытку договориться с аборигенами и один против. Сергей зябко поежился. В предбаннике президентского кабинета в Кремле он чувствовал себя предельно неуютно. Столь же неуютно чувствовали себя и двое мордоворотов в безукоризненных двойках, похожие друг на друга, словно близнецы, только один с белобрысым ежиком на голове, другой с темным. Они исполняли при нем роли то ли почетных сопровождающих, то ли конвоя. И, похоже, сами точно не знали, в чем она заключается. Слегка склонившись над коммутатором, секретарь дожидался чего-то. Раздался знакомый каждому гражданину России басок. «Слушаю». От этого узнавания словно ледяной ветерок пронесся по телу. Секретарь доложил, что лейтенант Соколов прибыл. Выслушав ответ, обратил тяжелый взгляд на Сергея. «Проходите, вас ждут». Соколов повернулся к сопровождающим. «Идите, товарищ Соколов, мы подождем вас здесь» ответил белобрысый и неожиданно слегка подмигнул. По крайней мере, Сергею так показалось. Он торопливо оправил безукоризненно выглаженную повседневную форму. Перед поездкой ее выдали взамен старой, пришедшей в негодность. Массивная двустворчатая дубовая дверь распахнулась от легкого прикосновения ладони. Сделав два шага в кабинет, остановился замер в безукоризненной стойке смирно. «Товарищ президент Российской Федерации!» Эд слегка изменившемся, волнение сжимало горло голосом. «Лейтенант Соколов, по вашему приказанию прибыл!» Неделю тому назад, вздымая в небо белую круговерть снежинок, перед избушкой, неизвестно откуда взявшейся посреди безлюдной заснеженной тундры, приземлился белый вертолет. Хмурый лейтенант встретил спасателей на пороге. За те несколько часов после улета Аридель до появления спасателей он все еще раз обдумал и только утвердился в решении. Он расскажет о своих приключениях, ничего не скрывая, и будь что будет. Посчитают нужным, пусть наказывают, посчитают необходимым наградить, так будет этому только рад. Удивленно уставившемуся на Сергея Майору, начальнику эвакуационного спасательного расчета, пришлось дважды рассказывать и откуда здесь взялось здание, и про пленение инопланетного пилота, и куда он потом делся. После этого все закрутилось. На взлетно-посадочной полосе родного аэродрома вертолет встречал озабоченный капитан. Особист с двумя вооруженными спецназовцами за спиной. У Сергея отобрали сумку с инопланетными артефактами, включая врученное Оридель устройство связи. Потом вся компания погрузилась в вездеход, и через пять минут Сергей заходил в здание штаба. После краткого допроса, вспотевший от фантастических известий особист, посадил Сергея вместе с сопровождавшими спецназовцами в грузовой борт. Еще через четыре часа самолет пробил плотный слой туч укрывавших центральную Россию. Колеса коснулись плит взлетно-посадочной полосы военного аэропорта в окрестностях столицы. К борту самолета подъехала короткая группа из двух автомобилей с затонированными окнами, с молчаливыми представителями то ли ФСБ, то ли военной контрразведки, то ли еще какой спецслужбы. После короткого разговора с сопровождающими спецназовцами Сергея забрали с собой, не забыв захватить опечатанную сумку с артефактами. Доехали быстро. Прошло не больше часа, как машины затормозили у неприметного особнячка, прятавшегося в густом подмосковном лесу, за высоким бетонным забором с колючкой и камерами поверху. В распоряжении Сергея предоставили комфортабельный номер на третьем этаже но с железными решетками и сигнализацией на окне. Оставив одного, сопровождавшие люди вышли. Звонко щелкнуло замок на массивной стальной двери. Через час пришли двое накачанных молодых людей с короткой стрижкой. То ли надзиратели, то ли охрана. И за него взялись по-настоящему. Сначала повели на первый этаж, где располагались медики. Просветили прокололи и обследовали так, как еще никогда в жизни. Потом начались изнурительные допросы с утра до позднего вечера, перемежающиеся написанием объяснительных записок. Взгляды, бросаемые дознавателями, и каверзные вопросы буквально кричали «Мы знаем, ты все врешь, но погоди, парень, мы из тебя вытряхнем правду». «Может, ты вообще не человек?» сверля профессионально недоверчивым взглядом спрашивал дознаватель за аскетично обставленным столом Вы видели мои анализы? Не говорите чепухи. Внешне Сергей был полностью спокоен, но прекрасно понимал, в какие жернова попал и что необходимо терпеть и быть настороже. Я человек. Ну хорошо. «Допустим. А скажите?» Непрерывные допросы продолжались, а когда он вспомнил даже цвет одежды, в которой щеголяла инопланетянка, и все разговоры до малейших нюансов, человек в белом халате и добрым взглядом доктора Менгеля вколол ему в плечо некий препарат. Сразу стало жарко, и что было дальше, он не помнил. Несколько часов жизни просто испарились из памяти. Он открыл глаза уже в номере, лежа на кровати. Голова раскалывалась от жуткой боли. На следующий день приходил улыбчивый старичок с пронзительным взглядом. Тот крутил перед носом Сергея блестящим металлическим шариком на нитке. И все повторилось. Очнулся снова в номере. За окном догорал вечер но в отличие от первого раза голова не болела. Было тяжело, но он ни на миг не пожалел о решении все рассказать о встрече с инопланетянкой. На следующее утро его оставили в покое, а после обеда охранники принесли новое обмундирование и сказали привести себя в порядок. На вопрос «Зачем это?» нехотя буркнули. «Вам предстоит важная встреча». За затемненными окнами автомобиля мелькали яркие и до боли знакомые виды вечерней Москвы. Здесь, после того, как отец уехал из пылающего Донбасса, он провел, наверное, самые счастливые годы. В груди от волнения словно сжимались тугие пружины, по мере того, как машина приближалась к центру столицы. Они взводились все ту же и ту же, пока он не выдержал. «Куда мы едем? Можете хоть это объяснить?» Произнес взвинщина. Один из охранников, тот что блондин, успокаивающе положил руку с набитыми костяшками на плечо Сергея. «Не волнуйтесь, Сергей Павлович, скоро все увидите и поймете сами». Он оказался прав. Когда машина, не задерживаясь, миновала монументальные кремлевские ворота, Кажется, под Тайницкой башней. Догадался, кому навстречу они едут. В глубине кабинета за массивным письменным столом с монитором сидел президент России. Кругленький такой, с простецким и пухлым лицом и мощной плешью на голове. Возрастом за 60, Неплохо сохранившийся для своих лет. Словом, самый заурядный если бы неощутимая аура властности, которая почти физически давила на каждого, кому довелось побывать в этом кабинете, и умный взгляд, которым он несколько мгновений пристально и с интересом буравил застывшего, словно оловянный солдатик-посетителя. Президент бросил взгляд в папку перед ним и произнес неожиданно мягко. «Здравствуйте, Сергей Павлович. Присаживайтесь». Указал на стул напротив коммутатора с множеством немного подтертых кнопок, подписанных фамилиями членов правительства и самых необходимых людей. В ногах, правды нет. Сергей осторожно уселся на краешек стула у стола приставки и замер, не отводя взгляда от лица могущественного собеседника. Солнце уже зашло за кремлевскую стену, за раскрытым окном потихоньку темнело, Начался лякотный весенний московский вечер. С легкой усмешкой, наблюдавший за мучениями юного посетителя, самый могущественный человек одной шестой части земли слегка вздохнул. Алиса, включи в полканала люстру. Выполняю! Прошелестел бесплотный голос. Под потолком неярко зажглась хрустальная люстра, распугав по дальним углам, намечавшиеся тени президент поднялся с кресла и пересел за стол напротив лейтенанта еще больше вжавшегося в спинку стула уж слишком был резок переход от положения то ли заключенного то ли подопытной мышки в посетителя такого кабинета президент еще раз вздохнул на губах появилась терпеливая улыбка сергей павлович может чаю «Кофе?» Молодой человек сдавленно откашлялся. «Чай, пожалуйста». «Вот и славненько». «Признаться, я тоже пью чай. Уже не мальчик. Надо мотор беречь». С легкой улыбкой пожаловался президент, оглаживая живот барабаном. «Два чая, пожалуйста, с бутербродами». Бросил в пространство. «Пока мы разговариваем неофициально?» «Можете назвать меня Михаил Владимирович?» «Признаться, я очень доволен вашими действиями, а наши органы, не сердитесь, работа у них такая, всех подозревать!» — проговорил, улыбаясь Михаил Владимирович, от внимательного взора которого не укрылось изменение настроения посетителя. Сергей почувствовал облегчение и немного расслабился. Едва слышно скрипнув, открылась дверь. Президент ободряюще улыбнулся и повернулся. Из неприметной двери в стене появилась моложавая официантка в строгом деловом костюме, с подносом в руках, с дымящимися чашками и двумя блюдцами с бутербродами. Спора расставила чашки и тарелки и направилась на выход, когда дверь еще раз открылась. В кабинет молнией ворвался крепко сбитый крупный короткошорстный пес с умными глазами. Первым делом дружелюбно ткнулся блестящим черным носом в ноги хозяину кабинета и тут же озаботился незнакомым гостем. Сергей замер. На лице окаменела вымученная улыбка. В детстве его укусил пес, и с тех пор он не выносил больших собак. — Паша! — Прикрикнул президент и хлопнул ладонью по коленке. — Не приставай! Ко мне! Собака с видимой неохотой подошла, рука любовно погладила пса по загривку. Юноша, как ему показалось, незаметно выдохнул и сосредоточился на чашке. Горячий чай обжигал губы. Но не воспользоваться гостеприимством самого президента было неудобно. «Мария Семеновна», — обратился президент к официантке, — «заберите этого баловника». Когда женщина с псом вышли из кабинета, президент развел руками. Никакого сладу нет. Совсем избаловался. Ну ладно, перейдем к нашим делам. Да вы пейте чай, пейте. Нашей беседе это не помешает. Ваши... Президент замялся на миг, подбирая слово. Пояснение я прочитал. Все достаточно ясно описано. Меня интересуют личные впечатления о наших гостях. Какие они? Президент вопросительно посмотрел на юношу. Тот оторвал взгляд от столешницы и поставил чашку на блюдце. Товарищ Верховный главнокомандующий. Парень наткнулся на укоризненный взгляд собеседника, немного помялся и с видимым трудом исправился. Михаил Владимирович, вначале я считал они враги, а потом понял, что они схожи с нами. Воевали, как мы в 41-м, сейчас спасают своих, неподлые. Из рассказа юноши следовало, что абсолютно все действия землян сходили из непонимания побуждений и мотивов, которыми руководствовались драуни. После объяснения их действия становились вполне понятными и логичными. Прихлебывая чай, президент выслушал впечатление первого настоящего контактера с внеземным разумом, изредка заинтересованно поддакивая и вставляя реплики, и тем поощряя собеседника к продолжению. «Они больше не пытаются высадиться на землю», — бледно улыбнулся президент. «Вот видите, это еще одно подтверждение тому, что я говорю». «А та девушка...» «Инопланетянка, вы же почти сутки общались. Какая она?» Сергей задумчиво прикусил губу. «Зачем президенту его впечатление об Оридель? Разве это может иметь какое-то значение для большой политики?» Подумал немного сметенно. Однако на лице эти мысли не отразились. «Оридель...» — парень поднял глаза на собеседника. Она хорошая, очень хорошая и несчастная. Наверное, и красивая, — хитро прищурился мужчина. Так точно, то есть парень смущенно отвел взгляд, но потом справился с собой и посмотрел в смеющуюся глубину глаз верховного главнокомандующего. Она словно древнегреческая статуя, только живая, рыженькая такая и ушки из волос торчат. «А правда, у них уши, как у эльфов?» С почти детской серьезностью спросил мужчина. «Правда?» Впервые улыбнулся Сергей. «Скажите, Сергей Павлович...» Президент поднялся и открыл ящик стола. На столешницу легло устройство связи Драуни. Спросил резко. «Вы знаете, что это?» «Знаю». «Это что-то вроде телефона», — глухо произнес Сергей. «Мне его подарила на прощание Аридель». «Телефон», — повторил президент. Ученые что только с ним не делали, но так и не смогли понять, как это работает. Обыкновенный камень, а по структуре монокристал с непонятными свойствами. Да. «Развитая технология неотличима от волшебства», Горькая усмешка на мгновение сделало лицо по-детски беспомощным, незащищенным. — Вы говорили, что приводили его в действие. Сергей кивнул. — Покажите. Президент хитро прищурился и подвинул инопланетное устройство к Сергею. Парень взял его в руку и представил милый облик подруги. Огненно-рыжие волосы, торчащие ушки. — Ой! Из ниоткуда прозвучал женский голос с легким, похожим на прибалтийский акцентом. «Наконец! Тебя не быть долго! Я беспокоиться! Где ты быть?» «Аридель! Я не один! Со мной президент России! Это как наш председатель Совета кланов?» Голос девушки стал строже. «Да! Ой! Подождать немного!» Через несколько секунд прозвучал мужской голос. «Меня зовут Линдерор, сын Аргонта. Как я мочь уважительно обращаться к вам?» Лицо русского президента стало бесстрастным. Немного помедлив, он осторожно произнес. «Очень приятно. Меня зовут Михаил Владимирович. Одну минутку, и мы продолжим беседу». Повернувшись к молодому человеку, произнес. «Вы нам очень помогли, товарищ старший лейтенант». Сергей удивленно вскинул брови, но промолчал, а президент с усмешкой продолжил. «Именно старший лейтенант. Мне, как верховному главнокомандующему, виднее. Заслужили, да и компенсация должна быть за доставленное беспокойство. Вы можете быть свободны. До свидания». Сергей поднялся, бросив сожалеющий взгляд на подарок Аридель. «Когда...» «Надобность в этой штуке закончится, вам ее вернут», — бросил в спину парню президент и продолжил, обращаясь к невидимому собеседнику. «Позвольте уточнить. Вы представляете...» Дверь закрылась, отрезая от самых необычных в истории дипломатии переговоров.